Стоя в проходе между ширенгами коек, заметил, что в то время как большинство найденных сохраняет мертвое пассивное спокойствие, немногие, те, которых пришлось привести силой, плачут и орут жуткими голосами. Он оставил пострадавших под опекой врача, а сам отправил на поиски исчезнувших всю технику, какой располагал. Теперь вместе с машинами Реньяра ее было много. Он едва успел выслать последнюю группу, как радист вызвал его в кабину. Установилась связь с непобедимым. Рохан даже не удивился, что это удалось. Казалось, его уже ничто не могло удивить. Он коротко сообщил Хорпаху обо всех происшествиях. «Кого не достает?» — спросил Астрогатор. «Самого Риньяра, Бениксена, Коротки и Мида». Что с самолётами? В свою очередь, поинтересовался Рохан. Нет никаких сведений. А туча? Утром я послал патруль. Через час он вернулся. Никаких следов тучи. Ничего? Вообще ничего? Ничего. И самолётов? Нич.